Глава 44. Мне казалось, этом гневнее не закончится никогда. Или что Артур сейчас встанет и уйдёт, оставив меня на растерзание Остахову. Но он не уходил. Снова взял в руки листы и стал читать. Вот тут, что написано мелким шрифтом, не пойму, обратился он к Евгению. Где? протянул он руки к бумагам. Да здесь, показывал пальцем Артур. при этом не отдавая листы. «Да где? Слепой, что ли?» Он привстал, потянулся через стол к Багрову и вдруг охнул. Потом как-то странно обмяк, и Артур усадил его обратно в кресло. Я ничего не могла понять, но когда он перестал загораживать с собой Астахова, увидела, что из шеи мужчины торчит шприц. Муж ему что-то вколол, и он потерял сознание. «Или умер?» Зажала рот рукой. «Иди сюда», — сказал Артур, схватив меня за руку, поволок в ванную. Потом сказал на всю комнату, «Штурм!» Я завертела головой, не понимая, куда и кому он говорит, но тут же сжалась в ком, услышав топот ног, крики на землю, лицом вниз, а потом по льбу. Артур прижал меня к себе и гладил по волосам, пытаясь успокоить. «Тише, это наше. Я привел с собой отряд ОМОНа. Не думала же ты, что я позволю ему над нами издеваться?» «Ты его убил?» «Я похож на убийцу. Колол ему парализующее вещество». Через пару часов очухается. Меня лишь трясло в ответ. По щекам катились слезы от осознания, что все могло повернуться не так. Однако вскоре звуки борьбы стихли, и дверь в ванной распахнулась. «Чисто, выходите», — сказал нам мужчина в форме ОМОН. «Идем», — потянул за руку меня муж и добавил, видя, что я не могу и шага ступить от шока. «Не бойся, опасности тут больше нет». Мы прошли мимо Астахова, который так и сидел в кресле, будто не живой, В коридоре вниз по лестнице на первом этаже прямо на полу лежали security-те жени, которых бойцы Лиха скрутили. Но вроде бы убитых тут не было. Артур верно сказал: "Мы не убийцы и не хотелось бы ими стать". Когда я уже оказалась в автомобиле мужа, наконец выдохнула и почувствовала себя в безопасности. Артур тронул его за руку: "Там в доме Сергей, они его тоже где-то закрыли, как и меня. Он пытался помочь, забери его отсюда". «Ребят!» – снова позвал муж кого-то. Я догадалась, что в пиджаке был спрятан микрофон, по которому он и отдавал приказы. На территории дома, предположительно, внутри находится мой водитель Сергей. Мужчина лет сорока пяти, с залысинами. «Заберут его тоже», – сказал он уже мне. «А у нас есть дела поважнее. Трогай». Артур повез меня в клинику. Хотел удостовериться, что со мной и ребенком все в порядке после вынужденного плена. Всё в норме, уверял его врач. С вашей женой всё будет хорошо. Только она перенервничала явно, и на пару дней мы настоятельно рекомендуем остаться у нас в избежании эксцессов. Всё-таки беременность и стрессы вещи несовместимые. Она останется, кивнул он безапелляционно, даже не спрашивая моего мнения. Платную палату, пожалуйста, организуйте и внимательный персонал. Конечно, не беспокойтесь, у нас прекрасные платные палаты, очень комфортные. Пойдёмте посмотрим. Все втроем, мы прошли по блоку одиночных палат, и одну из них доктор открыла ключом, пустила нас и зашла следом. «Все есть, кровать, душ, телевизор, холодильник и микроволновка. Располагайтесь». Вежливо улыбнулась она мне, а потом снова повернулась к Артуру. «По поводу оплаты пройдемте со мной». Муж и врач ушли, оставив меня одну. Нервно обняла себя руками и огляделась. Палата в самом деле уютная, но она не могла. Но это всё же не дома. Я бы и сама не стала отказываться от наблюдения, если медики считают, что произошедшее может негативно сказаться на ребёнке. Дороже и важнее его здоровье для меня ничего нет. За окном была уже глубокая ночь, и я ощущала сильную усталость и даже вымотанность после такого дня и вечера. Присела на край кровати и задумалась. Вернётся ли ещё Артур, и Лён просто всё оплатит и уйдёт? Почему-то мне хотелось его дождаться. Спустя ещё несколько минут он действительно вернулся. Ты чего не ложишься? Быстро спать, ты устала, строго сказал он, и мне захотелось улыбаться. Давно у меня не было такой заботы, пусть даже он и печётся только о ребёнке. Хотела тебя дождаться. Ну вот дождалась. Ложись теперь, а я поехал. Звони, если что. Хорошо, кивнула я. «Спасибо тебе, Артур». «Да брось ты», — хмыкнул он. «Делай честь и умыть такого урода. Подонок еще. Не бойся, я разберусь с ним теперь иначе. Не думал, что он настолько отбитый и решит мстить мне через тебя или тебе через меня. Проехали, в общем. Спокойной ночи, Ирин». «Спокойной. Позаботься о Свете. Не переживай, с ней сейчас Дина. Ну, отдыхай». «У нас будет сын», — сказала я. На УЗИ была сегодня. Или уже вчера. Не успела сказать, ты не брал трубку. Черные глаза уставились на меня, и на время он замолчал. Замечательная новость. Я очень рад. Спи, Ира. Артур ушел, а я так и сидела, глядя в одну точку. Все думала о том, что все могло пойти не по плану, пусть даже муж и приехал явно не с пустыми руками. Он никогда не проигрывает, смелый и умный. Он бы не смог дать меня в обиду или свой бизнес, но никто не застрахован от случайности. А если бы ничего не вышло, а если бы его ранили или меня. Потрясла головой, отгоняя страшные мысли. Ведь в итоге план Багрова сработал. Он сделал всё красиво, как говорится, и, кажется, даже никто серьёзно не пострадал. Пошла в душ, немного смыть с себя усталость и нервозность, а потом прямо в банном халате завернулась в одеяло на постели. Как же хорошо, когда есть кому тебя защитить. Как хорошо, когда есть сильное плечо, на которое можно положиться и ничего не бояться. Чудесное ощущение. Как я уже отвык от него. Я люблю тебя, Артур, такого грубого, своенравного. Люблю и всё. Просто люблю.